Глава шестая Ее похлопали по щекам, чем-то мокрым, будто половой тряпкой. Раз, другой. Надя открыла глаза, хотела сесть, но тело не послушалось, ноги подкосились. Вокруг было темно и влажно. Дождь прошел, оставив судороги редких капель. Ветер шумел в листве и на реке. Чей-то мужской голос произнес «Нельзя так, Николай. Мало вы вреда нанесли ей Богу. Не по-христиански это. Гордыня запредельная. Как будто самое начало договора это не гордыня была». Голос Маренко. «Не путайте теплое с мягким, Николай. То договоренность ее исполнить надобно. А вы тут возомнили себя спасателем человеческой души. Иш девку вытащить решили. На кой? Ее уже выбрали». Не ваше это дело распоряжаться. Ты мне не переворачивай, моих товарищей тоже выбрали, их как раз и трогать не нужно было. Как-то никто не думал о человеческих душах и христианских заповедях. Так в это, отказывались уговор выполнять. Вот и пришлось вмешаться. Всему свое объяснение есть, Николай. А правда всегда одна: кто умнее, то ты прав. Надя закашляла мокротой, перевернулась на бок чтобы не захлебнуться. Из горла хлынула горькая вода вперемешку с веточками, хвойными иголками и желудочным соком. Голоса сразу замолчали. Кто-то подошел, тронул мягко за плечо. «Маренко». «Вы что натворили?» Она могла только шептать, всхлипывая от прогорклости. Тело дрожало, и по затылку между лопаток бегал холодок. «Убиться хотели, и меня заодно». «Поклялась же не приближаться к вам на пушечный выстрел». Это все Ранников со своей семьей Заставил прыгать на эмоциональных горках. «Простите». Маренко присел возле Надя на корточке. «У меня не было выбора. Только попытка спасти. Таким вот образом». «Спасти? От речного царя. Вас, не меня. Я-то давно в его власти. Знаете, иногда лучшее решение — это смерть». Закрывают сразу все проблемы. Форменный псих. Но ну, надо же было поехать с ним один на один. Только глупец решает проблемы убийствами. Она закашлялась еще сильнее, сплёвывая горечь и комочки влажной земли. По щеке ползло что-то влажное. Кровь. Женщина правильно говорит, раздался из темноты голос. Хватит, Николай, смиритесь. Вы ведь уже смирились, верно? «Зачем испытывать судьбу просто так? Не получается у вас. Нельзя умереть дважды». Маренко слушал, опустив голову. Потом спросил у Надя. «Вы меня простите? Не говорите глупостей. Лучше помогите подняться и доехать до города». Не стало добавлять, что в городе вызовет полицию, Ранникова, да и всех, до кого сможет дотянуться. Лишь бы спасли от этого психованного музыканта». Надя оперлась на подставленное плечо Маренко, тяжело встала на ноги. Перед глазами пошли темные пятна. болело в ребрах. Левое колено как-то страшно и звонко хрустнуло. В висках стучало. Впереди, в нескольких метрах, был спуск к темнеющей реке. Вокруг обступили деревья. А справа лежал на боку автомобиль, впечатавшийся носом в ствол сосны. «Кто это здесь с вами?» – спросила Надя, отдышавшись. Маренко пожал плечами. «Никого? Вам показалось?» «Вы только что разговаривали. Я же слышала. Эй, кто тут?» Она оглянулась, пытаясь обнаружить людей в темноте. Пространство проглядывалось неплохо. Если бы кто-то был, Надя бы точно заметила. «Чепуха какая-то. За нами кто-то ехал, преследовал. Братки ваши, да? Где мой телефон?» «Надо вызвать скорую, спасателей. Вы как сами, в порядке?» «О, я в полнейшем. Только никого не нужно вызывать. Все хорошо». «Ага, класс. Ничему меня вчерашняя ночь не научила. Вам точно нужен психолог или даже психиатр. У вас проблемы с головой, уважаемый гений. А еще и посадить могут за попытку убийства». «Я не собирался вас убивать». Увидев, что Надя может стоять, он опустил ее и отошел на шаг, запустив руки в карманы брюк. Рубашка у Маренко была порвана на груди. «А что же вы собирались сделать?» «Говорю же, убить себя. Простите мой эгоизм, но я ничего не смог больше придумать. Если бы я умер, вы бы стали для него бесполезны и смогли бы убежать. Понимаете?» «То есть для вас лучший способ убиться и спасти меня — Это влететь на полной скорости в машине в дерево. Надя с трудом повысила голос. Гнев клокотал в горле. Не могли ничего другого придумать? Вены порезать, например. Утопиться. Шагнуть с крыши отеля. Он четырехэтажный, высокий. Мне бы не позволили. Нужен эффект неожиданности. Кто бы не позволил? Заложные покойники. Утопленники. Верный отряд речного царя. Надя осеклась, разглядывая Маренко. Тот был спокоен и как будто отстранен. «Ну-ка, повторите». В девяностые тут недалеко было болото. Отличное место, глубокое. К нему несколько раз привозили местных бандитов и топили. Даже в Бореевке были разборки. Представляете? Речному царю только этого и надо. Неупокоенные попадали к нему, становились слугами. «Куда им деваться-то?» Никто их по-человечески уже никогда не похоронит. А тут какая-никакая полужизнь. «Вы опять за свое. Маренко оглянулся на реку, потом куда-то за спину Надя. Пойдемте к трассе». «Я с вами больше никуда не пойду. И вообще, мне нужен телефон». «Бросьте, Надя. Телефон ваш где-то в траве. Улетел сразу, не найдешь. На трассе нас уже ждут. Подбросят до города. Поверьте». Теперь вы никуда не денетесь, как и я, – от спокойного тона Маренко гнев сменился страхом. Он действительно верил во все, что говорил: в речного царя, покойников, заложников. Ему ничего не стоит сломать ей сейчас шею или утопить в реке. Кто найдет? Кто поверит? В Бореева даже камер на дорогах нет. Где трасса? – спросила она негромко. Маренко взмахнул рукой: за вами. Метров пять вверх по склону, сразу за деревьями. Она развернулась и побежала вперед, сквозь кусты, поскальзываясь на траве. Заболела вдобавок добавок еще и разодранная днем стопа. Не грохнуться бы в обморок. На склон забралась не без труда, но сразу заметила в лунном свете раскуроченный надвое отбойник, похожий на пасть металлического монстра. На гальке петляли черные следы колес, уходящие вниз. Надя осмотрелась, пытаясь быстро сообразить, в какую сторону идти. Ждать Маренко она не собиралась. Он плелся еще где-то внизу. метрах в десяти слева стояла припаркованная машина черный лендровер, с погашенными фарами и открытой водительской дверью. Невозможно было понять, есть ли кто внутри. Идите туда, произнес Маренко сзади, тяжело отдуваясь. Прыгайте на заднее сиденье, отдыхайте. «Чертовщина!» Она попятилась, зацепилась одной ногой за другую и чуть не упала. Резко развернулась, потому что хотела побежать от машины прочь, в другую сторону, и увидела, что вдоль отбойника стоят братки в спортивных костюмах. Среди них был даже тот с золотым зубом, которому Маренко утром рассек щеку, Но шрама видно не было, лицо было гладкое, хоть и одутловатое со странными бугорками под кожей и бледно синего цвета. В свете луны мужики казались мертвецами, утопленниками, слишком долго пролежавшими под водой, как из фильмов ужасов. Вам не сюда, уважаемая, произнес один из них, выплевывая вместе со словами брызги воды. К машине, сказано же. Ноги подкосились от страха, сзади ее подхватили за плечи, встряхнули, развернули. «Я же вроде понятно объяснил», — пробормотал Маренко и повел к Роверу. Она поняла, что находится где-то на грани между реальностью и беспамятством, как будто погрузилась под воду и видит происходящее в этаком дрожащем плотном варианте, где цвета поблекли, а звуки стали глуше и тише. Ее усадили на заднее сиденье в теплоту. Маренко протянул плед, помог закутать озябшие ноги всучил в руки упаковку влажных салфеток. Надя щурилась, разглядывая темно лиловую дорогу и не видела больше мертвецов. Вдоль дороги выстроились дорожные белые столбики с красными линиями по диагонали. Как будто за поворотом находился железнодорожный переезд. Лунный свет расчерчивал асфальт ровными полосами. Впереди в салоне кто-то сидел. «Вы меня убьете? спросила почему-то Надя. Зачем тогда такие сложности? Можно было и в лесу оставить у реки. Голос был знакомый, женский. К Наде повернулась Галина Сергеевна. Нет, милочка, ты нам еще нужна. Речной царь тебя выбрал. Что? Закружилась голова. Справа от нее забрался Маренко, сконфуженно пристегнулся. На нем не было ни единой царапины, словно и не угодил в аварию вместе с Надей. Он вытянул из кармана электронную сигарету, но Галина Сергеевна коротко бросила. «У нас не курят». Надя взвизгнула. «Объясните, что тут у вас происходит?» Галина Сергеевна завела мотор. Автомобиль мягко тронулся с места, развернулся и поехал в сторону Бореева. «Завтра у господина Маренко свадьба», начала Галина Сергеевна, поглядывая на Надю через зеркало заднего вида. Он к ней долго шел. Сорок с лишним лет. И не только он. Невеста подрастала, наливалась соками, входила в пору своей естественной красоты. Ну или как там красиво сказать. В общем, у нас фестиваль не абы какой, а приуроченный. На свадьбе этой будет множество гостей. Сам жених, его невеста, родственники. А еще нужна подруга невесты. Та, кто будет платье нести, помогать по хозяйству, гостей рассаживать — И все такое. Возрадуйся, дорогая. Речной царь для этой роли выбрал тебя. «Чертовщина!» — буркнула Надя. «Я ничего не понимаю, а тебе и не нужно понимать. Обычаи такие, у речных-то царей. Свадьбы пышные, яркие, с жертвоприношениями, танцами, фейерверками, гулянками на неделю, а то и больше. Кто-то должен приглядывать. Человек умный, рассудительный». Ты идеально подходишь. Тебя как увидали сразу все и решили. Я уже справки навела. Одинокая, без претензий, бегает за женатым мужиком. Скоро рожать, а не от кого. Всю жизнь тоскливую в администрациях проработала. По тесным кабинетам, как прислуга. Но вот и спрашивается: зачем тебе такая жизнь? У речного царя в разы лучше. Начнешь как подруга невеста, потом дорастешь и до моей замены. Хочешь в администрацию Бореева? Вся твоя будет, от уборщицы до депутатов, с такими-то глазищами. Автомобиль выскочил на освещенную трассу. Надю тряхнула, она едва не завалилась на бок, но Маренко подхватил ее и вернул в вертикальное положение. Тело ныло, голова кружилась, мир все еще плыл перед глазами и не верилось в реальность происходящего. Вдруг очнется сейчас во враге леса, возле разбитой машины. Или не очнется уже. Галина Сергеевна рассмеялась незлобно, тихо, прибавила скорости на пустой и скользкой от дождя дороге. Не бери в голову, дорогая, это вредно для здоровья. Тебе еще поспать нужно, в себя прийти. На свадьбу придешь чистенькая, отдохнувшая. Завтра на работу не являйся, дождись вечера. Вы меня домой везете? Внезапно подумалось, что еще не все потеряно. Главное – оказаться в городе, добраться до телефона или до милого, родного Ранникова. Он поможет. Глыба, заступник. Галина Сергеевна не ответила. Маренко же, склонившись, принялся вдруг шепотом повторять ту самую историю, как на выпускном, напившись, спустился к берегу Волги и играл долго на гитаре. Как услышала его песни? Дочь речного царя выбралась из-под воды и стала слушать, как не удержалась, зачарованная, и утащила Маренко под воду с отцом познакомить. Утопила, стало быть, да еще и на вкус попробовала, потому что маленькая была, несмышленная, как трехлетний ребенок, схвативший с полки в магазине понравившуюся игрушку. Руки-ноги оторвала, внутренности выпотрошила. Так бы Маренко и остался навеки мертвецом на илистом дне реки, бы не его умение складно играть. Шептал он о том, что велел речной царь собрать из трупа обратно человека, вдохнул в него жизнь, а потом спросил, ну-ка, удиви меня, сыграй то, от чего дочь так обрадовалась. Моренко и сыграл. Все свои песенки, тоскливые, наполненные грустью, по неразделенной любви. Затосковал речной царь, но проникся. Сказал, что две сотни лет не слышал ничего подобного, и что у Маренко дар необычайный. Этот дар нужно развивать и увековечивать. «Понимаешь, у меня дар», — шептал Маренко. «Въехали в город». Галина Сергеевна сбавила скорость, петляя в узких улочках между однотипными панельками. Тогда речной царь сказал, что вернет меня к жизни. Как бы в награду за мой дар. Но в обмен на одно условие. Когда дочь его, завораженная музыкой, достигнет зрелости, мне нужно будет на ней жениться. И вы, конечно же, согласились. А вы бы что сделали на моем месте? Представьте, перед вами сидит чудовище речное, наделенное магической силой, а вы труп, перед ним с гитаркой, смогли бы отказаться, когда такое предлагают. Жизнь в обмен на свадьбу. Мне семнадцать. Я только-только из пеленок выбрался. Вечность впереди. К тому же дар, тщеславие, эгоизм. Хотелось мне всему миру доказать, что я чего-то достоин. Вот и согласился. Грешен. Галина Сергеевна чуть повернула голову в их сторону и добавила. «А невестка-то подросла, похорошела. Свадьба — это обязательство. Что за люди пошли? Думают, все у них просто». Бесшабашное поколение. В мое время, если давал слово и не сдерживал, то сразу руки отрубали по локоть и отправляли в поле гулять до смерти. А этот жалуется. Автомобиль вкатил во двор пятиэтажек, остановился у подъезда, заехав колесами на старую детскую площадку. В окнах кое-где горел свет. У Нади кольнуло в сердце. Ее привезли домой. «Выпустите». — спросила она, не веря. «А чего мне тебя сегодня держать?» — хмыкнула Галина Сергеевна. «Свадьба послезавтра. Выспись хорошенько. В себя приди. Прихорошись». «Я тоже здесь выйду, пожалуй», — сказал Маренко. Галина Сергеевна крепче сжала баранку. Казалось, скажет сейчас что-нибудь резкое. Но затем она просто коротко кивнула. «Не теряйтесь, товарищ музыкант. И хватит уже бегать. По-детски как-то все у вас». Надя открыла дверь и вылезла из автомобиля. Ноги болели, в левой коленке болезненно простреливала. Вдобавок снова зашумела в голове. Не свалиться бы в обморок. Маренко выскочил с обратной стороны, обогнул автомобиль, подхватил Надю под локоть. Вот так вдвоем они побрели мимо площадки. Как старые знакомые. Лендровер взревел мотором и выскочил со двора, заставив лихорадочно замигать, Несколько сигнализаций на автомобилях вдоль тротуара. Надя тяжело вздохнула. Прохлада. Тучи метались по черному небу. Зашли в подъезд. Стало тихо и тревожно. «Вы идите, не тратьте на меня время», — пробормотала Надя. «Доберусь». «Нет уж, доведу. К тому же я пить хочу». В горле пересохло так, будто всю Волгу бы выпил. Он неловко рассмеялся. Уже на нужном этаже Надя сообразила вдруг, что совершенно забыла про ключи. Они могли остаться в машине или вылететь из кармана по дороге, да вообще потеряться где угодно. Похлопала себя по карманам. «Ну точно!» — теперь уже засмеялась и Надя, прислонившись лбом к двери квартиры. «Нет ключей! Не попадем. «Приехали!» «Тогда пойдемте в гостиницу. Ко мне. Переночуйте, а завтра вызовите слесаря». «Вряд ли Галина Сергеевна будет против, если вы задержитесь, скажем, навсегда». Подумав, Надя кивнула. Выбора особо не было. Не же же ехать. Они снова вышли на улицу. Шум в голове постепенно стих. Надя присела на лавочку, пока Маренко вызывал такси. В свете уличного фонаря лицо его казалось бледнее прежнего. Надя не верила, что происходящее с ней — это не сон, Как будто минуту назад везла Маренко в соседнюю деревню. А теперь вот провалилась в бред. Фантазию. Как отсюда выбраться? Непонятно. Ущипнула себя и сама же рассмеялась. Тело и так болело от затылка до пяток. А еще щипать. Глупо. Уже в такси спросила. «Откуда вы знаете жабу?» «Кого?» «Галину Сергеевну из администрации». «Подходящее прозвище». Она была здесь уже сорок лет назад, когда я заключил с речным царем сделку, и он велел вывести меня на берег. Там ждала как раз эта жаба. Мне кажется, она была в таком же возрасте, что и сейчас. Старая и вредная. Повела меня в дом культуры и творчества, напоила водкой, заодно рассказывая, что меня ждет. Ну вот до свадьбы на дочери царя. Что бы значит я понял всю серьезность. И вы поняли? Как видите... То есть все, что сейчас было, — это правда. Через два дня вы женитесь на дочери речного чудовища, а я стану подругой невесты и навсегда останусь в каком-то подводном царстве. Мне просто не повезло оказаться здесь, да? За эти годы я много думал о своем поступке, — ответил Маренко. И понял, что не бывает везения или невезения. Каждый наш шаг в итоге ведет к последствиям. То, что вы здесь оказались, Надя, это ваш выбор, осознанный или нет, неважно. Вы поехали за женатым мужчиной, все еще надеясь, что он выберет вас, а не останется с женой. Вы осознанно оказались в этом мелком болоте, без карьерного роста, перспектив и надежд. Здесь для вас тупик, поэтому, наверное, последствия закономерные. Простите. Такси домчало быстро, рассекая свежие лужи. На этот раз Маренко вышел первым и помог Наде выйти из салона, галатно придерживая за руку. В голове больше не шумело, а наоборот возникла ясность. Все верно. Она сама завела себя в тупик. На крыльце отеля стоял Ранников и смотрел на Надю. У него снова выправился нижний край рубашки. Галстук съехал на бок. Едва такси отъехало, он неторопливо спустился, хмуро поглаживая щетину. Надя обрадовалась. «Ты здесь». «Ага. А ты где была?» Голос прозвучал глухо, угрожающе. Надя сразу же поняла по интонации, что Ранников на взводе. Пару раз она видела его в гневе, еще в самом начале их отношений. Как-то они устроили корпоратив и отделом поехали в караоке. Надя, напившись, не только горланила Аллегрову и Губина, но и флиртовала с коллегами потому что еще не успела привыкнуть к своему статусу любовницы-начальника. Ранников в ту ночь вскипел не на шутку и учинил скандал, едва оказавшись с Надей один на один. О, как же он кричал! Как же возбудил ее тогда своим гневом! Но это в прошлом. Сейчас Надя вдруг испугалась. Маренко остановился в двух шагах и закурил. «Где твой телефон?» — рявкнул Ранников, приближаясь. Он... «Потерялся. Там такая штука. Я в аварию попала. В общем, в аварию». Ранников сжал пальцы в кулаки. «С ним? Куда-то поехали на ночь глядя? Я в этой проклятой опере тебе писал, писал, а потом вижу, что тебя в сети нет уже час. Потом два. Потом три. Рванул к тебе, как только вернулся. А там пусто. Потом сюда. И вот». Машина разбилась. Я еле выбралась. Мы в лесу с дороги сорвались. Ты не видишь? Надя приблизилась, показывая Ранникову свое лицо, раны, царапины. А? Ослеп? Куда вы ехали на ночь? Что делать ночью за городом? Повторил Ранников, ощупывая взглядом Надю. Ты с ним? Трахалась? Вырвалась у Нади внезапная. Ранников побледнел. Надя рассмеялась от злости и непонимания. Вот он тупик. Оправдываться перед женатым мужиком, где была и куда ездила. Как будто его вещь, домашнее животное, которое должно сидеть дома и покорно ждать хозяина, пока тот нагуляется. «Дура, и не лечишься», — пробормотал он. «Завтра на работу к девяти как штык. Там и поговорим». Надя посмеялась еще с минуту, натужно. Потом сказала. «Ключи дай от моей квартиры. Потеряла где-то». Ранников починился. Он все еще был зол, но, видимо, сообразил, что сейчас не время и не место. «Пусть покипит», — подумает. Она двумя пальцами заправила угол его рубашки в брюке, поправила галстук. «Если тебе интересно, мы не трахались», — шепнула на ухо. «Он очень приятный человек. Гений, между прочим. И не женат. А теперь отвези меня домой. И умоляю». «Больше не устраивай идиотских сцен ревности. Они тебя не красят».